Ярко-красную краску из морских улиток багрянок, которой окрашивали ткани, разбогатевший Корфаген разросся до империи, подобрав под себя почти всё южное побережье Средиземного моря аж до Гибралтара, Сицилию с Сардинией, Корсику, Балеары, Испанию, в общем,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 Второй не без труда, но всегда выходил победителем. Вместе с тем, были у Карфагена и существенные отличия от Рима. Например, во внешней политике. Карфагенское правительство облагало завоёванные города тяжёлым налогом, как пишет историк Ковалёв,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 Лучше будут говорить речи и движения небес искушней вычислят и предскажут светил восходы ты же римлянин помни державно править народами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 Никакой постоянной дани на покорённые народы Рим той поры не накладывал. Иногда только римляне налагали контрибуцию. Какое-то было после победы во Второй Пунической, тогда римляне потребовали у побеждённого Карфагена заплатить за ущерб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 Завоевывал себя друзей, а Карфаген — врагов.